Глава четвертая. Иртальт. Никто не ожидал нападения так быстро. Удар был рассчитан верно. Нас должно было вырубить еще первой волной, снесшей стену. Но Карина успела поставить щит. Увидела или почувствовала? Если бы не она, мы оба были бы мертвы. Я находился не в том состоянии, чтобы хоть на что-то обращать внимание. Этих наемников я не знал. Вообще не знал, что кто-то из магов Ковина остался на зимовку на Северном плато. Кланов слишком много, за всеми не уследить. Отец поднял документы и утверждает, что нашими кораблями они не приходили. Но есть также корабли восточников, торговые суда самого Ковина и других стран. Наемник говорил, что заказ им принесли ночью, а жили они в одной из сторожек на ничейных землях. Мои люди уже отправились туда, чтобы проверить эту информацию и поискать других проблемных гостей Севера. Никто не запрещает ковенцам находиться на Северном плато. Их мог нанять любой клан. Вопрос только в том, кто знал об их пребывании на континенте. Судя по рассказам выжившего, они здесь прятались от своих же. Не поладив с ковеном, они хотели скопить денег, убить пару иретов и отправиться в Минхотеп. с первыми весенними ветрами. Однако все оказалось не так просто в стычке с магическим зверем, они потеряли половину группы, не добились успеха и остро нуждались в деньгах. Один из кланов заказал десяток артефактов-активаторов порталов, и я догадывался, что это были северники. Ковенцы не знали точно, какие кланы нанимали их раньше, и не спрашивали, кто пришел в этот раз. Описание ничего не дало. В капюшоне, скрывающем лицо, высокий, плотный, рыжий, волосатые пальцы рук, низкий голос. Под него подходили почти все мужчины и, скажем откровенно, даже часть женщин. Меня волновало другое, слишком быстро, слишком оперативно и хорошо сработано. А ведь я даже не мог точно сказать, люди из каких кланов находились вчера в храме. Плохо. Очень плохо и недальновидно. Но кто мог предположить? Согласно словам мага-наемника, они целились в Карину и отследили ее по силе. Действительно уникальная цель, не ошибешься. Значит, нужно ее замаскировать. Кроме того, для меня стало сюрпризом, что у Ковина есть следилки такого уровня. Наемник торговался за свою жизнь и говорил вполне охотно. Вот только своего нанимателя он не знал. Я держал в руках завернутую в окровавленную простыню спящую жену и ждал отца. Лекари погрузили шокированную девушку в сон и залатали плечо, заверив, что даже шрама не останется. Мне было плевать на шрамы. Я не мог отделаться от страшной мысли о том, что кинжал мог пройти чуть ниже. Хватило бы пяди вниз и чуть в сторону. Мерзкий привкус собственного бессилия стоял во рту, отдавая горечью. Хотелось злиться и крушить все вокруг, но этого я позволить себе не мог. Карина выбрала меня, и я обязан ее защищать. Я держал на руках прекрасное тело спящей жены и усмирял свои эмоции. Когда вернулись отец и остальные, я уже был холоден и готов к диалогу. «И как вы это допустили?» — Сипла спросил я. Лар виновато отводил взгляд, Брин кипел. Мне хотелось отослать их подальше. Но мои люди облажались, так же, как и они. Где был Иргольд? Почему в комнату никто не пришел порталом? «Наемные маги хорошо знали свое дело». Ковенцы подорвали замок в нескольких точках сразу, дезориентировали и сбили с толку консаторов. сказал отец. «Замок зияет четырьмя огромными дырами, а маги земли восстанавливают кладку там, где это нельзя оперативно сделать руками. Например, в твоих покоях», — добавил Иргольд. «Есть пострадавшие». «Ни одного тяжелого. К счастью, у нас достаточно сильный и лекарский корпус», — вздохнул отец. «Завтра будут общие учения. В замке много женщин без магии и детей. Мог пострадать кто-то из них?» «Нужно всех снабдить амулетами. Базовая защита, рассчитанная на один удар». Мне понадобятся заготовки и артефакты накопители. Выкачайте все силы из женщин, все равно в бою они бесполезны. Сказал Олар. Не все. Горько усмехнулся я. Карина поставила щиты до того, как случилась атака. Это нас спасло. А еще она прикончила того с синими венами на лице. Это от ее молнии. Хорошо. Значит, в ближайшие дни мы посвятим ее обучению. Теперь она отнесется к нему серьезнее. Хмыкнул Олар. Я не уверен, что она готова к этому эмоционально. Целитель сказал, что она была в шоке и ступоре. Мрачно ответил я. Она придет в себя. Тебе тоже надо отдохнуть. Теперь ты будешь восстанавливаться дольше. Я кивнул. Одно плечо было ранено вскользь, а вот во втором хорошо порезвились зазубренный чужого клинка. Теперь, когда магии во мне нет, заживать все тоже будет дольше. Нас с Карри проводили в одну из пустых спален. Иргольд сидел за столом, изучая книги по Северной Звезде, а я лег рядом с женой и всматривался в ее красивое совершенное лицо. Мне было страшно. что она проснется и заговорит о расставании.